Глава двадцать вторая Кофе еще кипит на плите, и его горьковатый аромат Будет ностальгические воспоминания, точно запах горелых осенних листьев И пар, исходящий от кофе, тоже почему-то пахнет дымом Я пью его очень сладким, испытывая потребность подкрепиться, как после тяжкого потрясения По-моему, теперь я начинаю понимать, что тогда чувствовала мать ее неистовое стремление к свободе, ее желание от всего отрешиться. Все уже уехали. Уехала та девушка с крошечными диктофонами и целой горой кассет, уехал фотограф, и даже писташ уехала домой, впрочем, по моему же настоянию. Но я все еще ощущаю, как ее руки обнимают меня, как ее губы касаются моей щеки. «Моя милая, добрая девочка». Я так долго пренебрегала ею. Из-за неразумной любви к другой своей дочери. Злой. Но люди меняются. В конце концов, теперь я могу откровенно общаться и с тобой, моя дикарка Нуазе. Ты с тобой, моя ласковая пестаж. Теперь я могу обнять вас. И не испытывать того жуткого чувства, будто меня засасывает речную ил. Старая щука, наконец-то мертва. Проклятию ее пришел конец. Теперь уже никакой беды не случится, даже если я осмелюсь по-настоящему любить вас. Вчера вечером Нуазет перезвонила мне. Голос ее звучал напряженно. Осторожно, впрочем, и мой, наверное, не лучше. Я легко могла себе представить, как она стоит, опершись о стойку бара, отделанную плиткой, позу у нее в точности, как у меня, а на узком лице сплошная подозрительность. Да и в словах ее было мало тепла. Они летели ко мне через тысячи холодных миль, с трудом пробиваясь сквозь напрасно потраченные годы. Но порой, когда она говорила о своем малыше, в ее голосе слышалось нечто иное. Подобная зарождающейся нежности. И радость вспыхивала в моей душе. В свое время я непременно все и расскажу, но не сразу. Понемногу, потихоньку, постепенно приучая ее к себе. В конце концов, теперь я могу себе позволить быть терпеливой. А это я отлично умею. В определенном смысле для Нуазет моя история, возможно, важнее, чем для кого бы то ни было другого. И уж, конечно, гораздо важнее, чем для публики, которая с таким удовольствием поглощает любые новости, особенно скандальные, и обожает рыться в чужом старом белье. Нуазет эта история нужна даже больше, чем пистаж. Писташ не выносит размолвок. Она воспринимает людей такими, какие они есть, честно и по-доброму. А Нуазет необходимо самой все узнать и понять. Эта история и ее дочери Пэш будет полезна. Я ведь не хочу, чтобы призрак старой щуки вновь поднял голову. Хватит с Нуазет и ее собственных демонов. Надеюсь, я теперь больше не вхожу в их число. Сейчас, когда все уехали, дом кажется странно пустым и каким-то безлюдным. Сквозня гоняет по плиткам пола несколько сухих листьев. И все же совсем одиноко я себя не чувствую. Смешно? Неужели в этом старом доме обитают какие-то призраки? Я прожила здесь столько лет, но ни разу не замечала их присутствия. А вот сегодня мне почему-то все кажется, что там, в темном углу, кто-то есть. Там действительно ощущается чье-то спокойное, тихое, почти незаметное, почти покорное присутствие. И этот неведомый некто словно чего-то ждет. Я даже сама удивилась, как резко прозвучал мой голос. «Кто там, ну?» Я, кажется, спросила, кто там. Явственно звенящий в моем голосе металл гулким эхом отдавался от голых стен, от вымощенного плиткой пола. И тут из темного угла на свет вышел он. Я чуть не расхохоталась, увидев его, хотя, пожалуй, больше всего мне хотелось расплакаться. «Твой кофе очень неплохо пахнет!» Как всегда, негромко заметил он. «Господи, Поль, и как только ты ухитрился, так тихо войти!» Он усмехнулся и промолчал. «Я уж подумала, что ты...» «Я думала...» «Ты слишком много думаешь», — мягко оборвал меня, Поль, и направился к плите. В неярком свете лампы его лицо казалось каким-то золотисто-желтоватым, а вислые усы придавали ему несколько скорбные выражения, впрочем, противоречившие тем веселым искоркам, что плясали у него в глазах. Я попыталась представить себе, какую часть того, что я поведала девушке-журналистке, он сумел подслушать, сидя в темном углу. Я ведь совсем не принимала его в расчет. «И слишком много говоришь», — прибавил он, довольно, впрочем, дружелюбно наливая себе кофе. «Я уж боялся, ты целую неделю будешь тараторить безумолку, судя по началу». Он быстро на меня взглянул и хитровато улыбнулся. «Мне было нужно, чтобы они поняли», — сухо пояснила я. «Эпистаж!» а люди вообще понятливее, чем тебе кажется. Он шагнул ко мне и погладил меня по щеке. От него хорошо пахло кофе, а этот запах перебивал даже застарелую табачную вонь, исходившую от его куртки. Зачем ты вообще так долго пряталась? Что хорошего в том, чтобы от всех таиться? Просто о некоторых вещах я никак не могла рассказать. Дрогнувшим голосом произнесла я. Ни тебе, ни кому-либо другому. Я опасалась, что расскажи я об этом, и весь мой мир тут же рухнет. Тебе просто не понять, ты ведь никогда ничего такого не совершал. Он засмеялся, весело, легко. Ох, фромбоаза Значит, вот какого то обо мне мнения. Считаешь, что я не умею хранить секреты?» Он ласково сжал мою грязноватую ладошку в своих руках что я настолько глуп, что своих секретов у меня попросту и быть не может. Я вовсе так не думаю. Начала оправдываться я, понимая, что он прав, Господи. Я ведь действительно именно так и думала. Ты до сих пор уверена, что весь мир способный нести на своих плечах? Прервал меня Поль. Ладно, теперь послушай меня. И в его речи вдруг вновь послышался сильный местный акцент а в некоторых местах он даже заикался почти как в детстве. И от этого будто неожиданно помолодел. «Боас, ты помнишь те анонимные письма? Ну, такие совершенно безграмотные. А надпись на двери курятника помнишь?» «Да», — ответила я. «А ты помнишь, как она п -п прятала эти п -п письма? Стоило вам войти в комнату». Помнишь, как ты мигом соображала, что она получила очередное письмо? Тебе достаточно было взглянуть на ее лицо, и все сразу становилось ясно. А как она топала ногами, пугалась, гневалась, пылала ненавистью. И именно потому, что боялась и сердилась. И как ты порой ненавидела ее. Ненавидела так сильно, что собственными руками готова была убить. Я кивнула. «Это все я», — просто сообщил Поль. Я написал их все, все до одного, сам. Спорим, вы даже не догадывались, что я умею писать, верно? Сколько же сил я положил на это, и до чего же гнусно все вышло, а я ведь просто надеялся отомстить, потому что она назвала меня кретином при всех. При тебе, при Кассисии, при Его лицо исказилось от отчаяния, он весь побагровел, но имя моей сестры не получалось. Вдруг он взял себя в руки и совершенно спокойно закончил фразу «И при Рен Клод. «Понятно. Конечно, понятно. Любая загадка кажется ясной, как день, если знаешь отгадку. Я вспомнила, каким становилось лицо Поля всякий раз, как поблизости оказывалась Рен, как он при ней краснел и заикался, как надолго умолкал. А ведь, бывая со мной, он вообще почти не заикался» и голос у него звучал совершенно нормально. Я вспомнила тот его взгляд, полный острой, неприкрытой ненависти, когда мать в сердцах бросила ему Договори да ты, как следует, кретин чертов!» И тот странный шлейф горе и ярости, который тянулся следом за ним, когда он убегал от нас через поле к реке. Я вспомнила, как поле иногда со странной сосредоточенностью смотрел через плечо Кассиса на страницы его комиксов. Это польта, которое, как мы все считали, ни слова не может прочесть. Я вспомнила его оценивающий взгляд, когда я разделила апельсин на пять четвертинок, и то странное чувство, которое всегда появлялось у меня возле реки. Мне постоянно казалось, что за мной кто-то наблюдает». Так было даже в тот самый последний раз, в самый последний день, который я провела с Томасом. Даже тогда, Боже, даже тогда. Я и не предполагала, что все так далеко зайдет. Я просто хотел, чтобы она пожалела о своих словах, а всего остального. Нет, не хотел, конечно. Кто ж его знал, что оно так получится?» Ведь часто бывает, поймаешь слишком большую рыбу, а она, того и гляди, тебя за собой утянет вместе с удочкой. Я, правда, попытался под конец что-то исправить, честно. Я уставилась на него во все глаза. Господи, Поль, Меня все это настолько потрясло, что я даже рассердиться не могла. Да во мне и не осталось, пожалуй, места для гнева. Это ведь был ты, верно? Это ты в ту ночь стрелял из ружья. Ты прятался в поле. Поль кивнул, а я все смотрела и смотрела на него, словно впервые видела. Значит, ты все знал. Столько лет прошло, и ты все знал. Он пожал плечами. Вы все меня чуть ли не за придурка держали. В его голосе я не услышала ни капли горечи. Думали у меня прямо под носом все, что угодно можно делать, я не замечу. Он улыбнулся, как всегда, неторопливо. И чуть печально. Ладно, уж теперь-то все ясно, во всяком случае, между нами. Теперь и все в прошлом. Я пыталась мыслить трезво, но факты сопротивлялись, отказывались вставать на свои места. Столько лет я считала, что всю эту историю с надписями заварил Гильерм Романден, тот самый, что возглавил толпу в ночь пожара, или, может, Рафаэль в общем, кто-то из тех семей. Но выяснить теперь, что это дело рук поля, моего собственного, милого, медлительного поля, которому тогда едва двенадцать исполнилось, и он был такой открытый и чистый, как летнее небо. Однако именно он, оказывается, все это начал, он же все это и закончил жестокой неизбежностью смены времен года. Обретя, наконец, дар речи, Я сказала совсем не то, что собиралась, и мой вопрос, кажется, удивил нас обоих. Ты очень любил ее. Мою сестру Ренед с высокими скулами и блестящими кудрями, королеву урожая с ярко накрашенными губами, в короне из ягод, со соснопом пшеницы в одной руке и корзинкой яблок в другой. Именно такое ей сама всегда ее помню. Этот образ навеки врезался в мою память». Я вдруг ощутила укол ревности, неожиданно прямо в сердце. «Наверное, так же, как ты любила его», — тихо промолвил Поль, — «как ты любила Лейпница». Какими же дураками мы были в детстве, жестокими, полными глупых надежд дураками. Я всю жизнь мечтала о Томасе, все годы замужества, проведенные в Британии, и все годы вдовства. Все эти годы я мечтала о таком, как Томас, с его беспечным смехом, с пронзительным взглядом серых цвета речной воды глаз. О Томасе моей мечты. Ты, Томас, только ты навсегда. Проклятие старой щуки оставило в душе страшную рану. Мне, как ты понимаешь, потребовалось какое-то время, чтобы превозмочь это, — продолжал Поль. Но я справился. Я отпустил свою любовь. Это все равно, что плыть против течения только изматывает. А потом, какой бы ты ни был силач, тебе все равно приходится прекратить сопротивление и позволить всему идти своим чередом, и тогда река просто приносит тебя домой. Домой. Мне показалось, что голос мой звучит странно. Я чувствовала, какие у него теплые ладони, по-прежнему нежно сжимавшие мои руки теплые, чуть грубоватые, как шкуры старого пса. Я вдруг странным образом посмотрела на нас обоих, как бы со стороны стоят, освещенные последними лучами гаснущего заката, точно постаревшие и посидевшие Ганзель и Гретель перед пряничным домиком ведьмы, когда им наконец-то удалось закрыть за собой ту заколдованную дверцу. «Только перестань сопротивляться!» Эрика сама принесет тебя домой. Господи, неужели так просто? Мы с тобой долго ждали, Боас. Слишком долго, — воскликнула я, отворачиваясь. А мне так не кажется. Я глубоко вздохнула, собираясь силами. Да, теперь самое время. Пора, наконец, объяснить ему, что все кончено, что ложь между нами чересчур застарела. Не удалишь и чересчур велика, не перепрыгнешь, что мы, увы, сильно постарели, что это даже смешно, что это попросту невозможно. И ради бога, это же...» И тут он поцеловал меня. В губы. И не застенчиво, не по-стариковски, а настоящим мужским поцелуем, отчего я вся задрожала, смутилась, рассердилась и, как ни странно, преисполнилась надежды а он с сияющими глазами уже что-то неторопливо доставал из кармана, что-то яркое, блестящее, желто-красное, отражающее свет лампы, ожерелье из диких яблочек. Я уставилась на него. Он аккуратно и бережно надел на меня ожерелье, и оно легло мне на грудь. Круглые маленькие яблочки сияли. «Королева урожая», — прошептал Поль фромбоаза дартежа, только ты!» Дикие плоды, согревшиеся на моей груди, источали приятный терпкий запах. «Я слишком старая», — дрожащим голосом возразила я. «Ты слишком поздно!» Поль снова поцеловал меня. Сначала в висок, потом в уголок губ и вытащил из кармана косу сплетенные желтые соломы, Свернул ее и выдрузил мне на голову, как корону. «Домой вернуться никогда не поздно», — сказал он, и с нежной настойчивостью привлек меня к себе. «Нужно только перестать плыть против течения». «Это верно. Плыть против течения не имеет смысла, только изматывает». Я повернулась к нему и уютно, точно в подушку, уткнулась лицом в ямку у него на плече. От висевшего у меня на шее яблочного ожерелья исходил острый и сочный аромат, как те давние октябри нашего детства. В свое возвращение домой мы отпраздновали крепким сладким кофе с круассанами и конфитюром из зеленых помидоров, сваренным по рецепту моей матери. Текст читала Ксения Бржазовская.